Глава третья. Здесь холодно и темно. И даже ряд серых надгробий не такой устрашающий, как вакуум. Зловещая тишина вокруг. Что-то приближается, и оно может поглотить меня. Я прислушиваюсь, пытаюсь понять, откуда оно движется. Пойдем. Сид хватает меня за руку и тянет через надгробие подальше от церкви. Его рука ледяная, но мне нравится. Подол платья и ноги в грязи. Я продрогла и не ощущаю пальцев на ногах, но я с ним. И это все, что мне нужно. Почти все. Сид, я... Молчи. Он указывает пальцем в небо. Он все слышит. Он? Бог, что ли? Говорю же, молчи. Он услышит тебя. Он не должен знать. Да кто он? Доктор. Это слово и то, как он его произносит, с настороженной тревожной ноткой вселяет благоговейный ужас. «Ты знаешь его?» «Я знаю все, что знаешь ты. И немного больше. Сид ведет меня в пристройку за церковью. Я не сопротивляюсь. Я пошла бы за ним на край света. Я пошла бы за ним в ад. И ниже!» Он толкает массивные двери, и мы оказываемся в пристройке. Раньше зал был заставлен скамьями и длинными столами. Теперь здесь пусто. Дерево и голые стены. Крест без распятого Христа. Внутри круга из свечей на коленях стоят существа. Люди в светлых одеяниях, испачканных в крови. Не видно ни лиц, ни тел, лишь руки прижатые ладонями друг к другу. Они в выступлении просят о чем-то у окровавленного креста, но слов не разобрать. Что они делают? Молятся. Вам принесли благую весть, но это дурно закончится. Почему ты не приходил ко мне? Почему оставил меня? «Послушай. Сит! Прекрати!» Он с силой дергает меня за руки, пытаясь привести в чувство. «Я не вернусь. Не могу. Этот мир мне не принадлежит. Ты должна оставить попытки найти меня. Ты должна оставить этот город. Он лжет!» Он помог нам встретиться. Разве ты не рад? Он прижимает меня к себе и целует холодными губами в лоб. Прошлое, заброшенный дом. Нет смысла к нему возвращаться. Он тянет меня в середину зала, где стоит огромная чаша, похожая на купель для крещения. Зачем это? «Зачем это, Сид?» Она заполнена водой до самых краев. Он хватает меня за волосы и окунает в нее лицом. Я упираюсь в бортики, сопротивляюсь, но тщетно. И вот я уже полностью в воде. Мужские руки не позволяют вынырнуть, но это не руки Сида. Чужие руки, слишком большие. У Сида никогда не было таких рук. Мужчина что-то говорит и продолжает давить на плечи, погружая меня глубже в воду. Его не победить. Я знаю это. Как и то, что планеты крутятся вокруг Солнца, но все же пытаюсь. Безысходность. Смертельное чувство безысходности. Они все видят, но не помогут. Он всесилен и вездесущ. В груди печет, пылает, разрывает. Мне не удержаться. Он хочет моей смерти. И он ее получает. Погружаюсь на дно. Сид! Я просыпаюсь рывком и притягиваю к себе Августа, спящего в ногах. Он сопротивляется, мяукает, царапает руки, но мне нужно что-то живое, бьющееся сердце под пальцами. Себя я живой, точно не ощущаю. Сид, забери меня к себе.